Разговор не придавал мне большого авторитета, а, наверное, разрушал тот авторитет, который был благодаря Анастасии. И еще его странная уверенность в силе мысли пугала и отдаляла меня от него. Мы разные. Контакта с ребенком, как у отца с сыном, не получалось. Я не чувствовал в нем родного сына. Он для меня вообще иным существом казался. Мы молчали. И тут я вспомнил слова Анастасии. С детьми нужно быть обязательно искренним и правдивым. Меня даже злость взяла от безвыходности положения. Значит, искренним, правдивым? Я старался. А что получилось? Да если быть до конца искренним и правдивым, Вообще в данной ситуации и не такое можно сказать. И я сказал, выпалил на одном дыхании. А Володя, если искренне все говорить, то у нас с тобой не получается разговора, как у отца с сыном. Мы разные. понятие информация, знания у нас разные. Я не чувствую тебя своим сыном. Я даже боюсь к тебе прикоснуться. В нашем мире своего ребёнка можно и приласкать просто так, и даже наказать. Побить можно за провинность. А я и помыслить такого по отношению к тебе не могу. Между нами барьер непреодолимый. Я замолчал. Сижу, молчу, не знаю, что и как говорить дальше. Сижу и смотрю на задумавшегося своего маленького со странноватым мышлением сына. Повернув ко мне свою кудрявую головку, он снова заговорил со мной первым, но в этот раз я почувствовал нотки грусти в его голосе. «Между мной и тобой, папа, какой-то барьер. Тебе тяжело воспринимать меня своим сыном родным. Ты долго бываешь там, а в другом мире, где все немножко не так, как здесь». «Я знаю, папа, там бьют иногда родители своих детей. Там всё немножко по-другому. Я подумал, папа, я сейчас». Он быстро встал, побежал, затем вернулся, неся в руках ветку с сухими иголками и протянул её мне. «Возьми, папа, эту веточку и побей меня ею. Как бьют детей своих родителей в том другом мире, в котором... Ты так долго бываешь. Побить? Тебя? Зачем? Это ты что еще выдумал? Я знаю, папа, там, в том мире, где тебе приходится так долго бывать, бьют родители только родных своих детей. Я твой сын родной, папа. Ты побей меня, чтобы почувствовать себя папой моим родным. Может, так тебе легче будет почувствовать? Только по этой ручке не бей, и по ножке этой. Не чувствует эта ручка боли, и ножка не почувствует. Они онемевшие еще немножко. А все остальное на теле почувствует боль. Только я заплакать, наверное, не смогу, как дети плачут. Я еще ни разу не плакал. Бред. Полный бред. Никто и никогда... Даже в том, как ты говоришь, мире не бьет детей просто так. Ну, наказывают иногда, отшлепают слегка. Но это только в том случае, когда не слушают дети родителей своих, делают не то, что нужно. Да, конечно, папа. Когда родители считают, что дети неправильно поступили. Вот именно. Так ты, папа, и посчитай какой-нибудь мой поступок неправильным. Что значит «посчитай»? Когда поступок неправильный, всем ясно, что он неправильный, а не то, что захотелось посчитать неправильным и посчитал. Всем должна быть понятна неправильность. И детям, которых бьют, и детям. Их потому и бьют, чтобы поняли свою неправоту. А до побоев они ее не могут понять? Не могут, значит. Им объясняют, а они не могут Не могут, в том их и вина. А у того вины нет, кто объяснил непонятно? А у того, получается, нет. Он «Да ты совсем запутал меня своим непониманием».